Глава десятая. Вот и заканчивается путешествие в одну сторону. Уже предместье Большого Графского города появились. Еще полчаса неспешной езды, и все, мы на месте. У нас тем более зеленый свет в продвижении. На подступах к городу встречали маму гвардейцы местного графа. Всего сутки прошло с того момента, как мы расстались с Вассерманами, и наш большой караван разделился резко на три части. Вассерманы продолжили свой путь в столицу княжества. Мы с мамой-сестрой и приданными нам в качестве охраны мамиными друзьями, бывшими сослуживцами-наемниками, в грамство Йоршинское в сторону гор направились. А купец со своей охраной, с кем и был у наемников контракт, остались в уездном городе. Как-то после такой огромной, по моим понятиям, толпы, которая двигалась в одном направлении с нами, Спускаться в путь с небольшой горсткой людей было страшно. Реально страшно. Наслушался я тут по вечерам байк что так любили рассказывать и караванщики, и их охранники, и друзья нашей мамы. Есть чего бояться. Все оставшиеся дни ночевал вместе с Улей в огромном передвижном фургоне. Разница только в том, что в нем была не одна большая кровать, как в семейном гнездышке супругов Читы Марианны и Руслана, а четыре кровати поменьше. Вот и спал я, как король в путешествии на чистых простынях, нежесть и балдея от предоставленного комфорта. Так к нам еще в напарнице и Тина напросилась. Ни в какую, даже по ночам, она мне покоя не давала. Железный аргумент. Я твоя первая пациентка, и ты должен контролировать, как там мое самочувствие, а самочувствие у нее было просто отличное. Впрочем, Как у моей второй, более взрослой и зрелой пациентки, к которой, увы, я так почти не прикоснулся, все последующие дни просто осмотр проводил, докладывал маме, в каком состоянии находится магический колодец и магические каналы в тере Марианны. И все. Меня больше к маме Тины не подпускали ближе нескольких шагов. Зато, мамуля моя, не знаю, так ли уж нужно было контролировать и влиять на тело своей новой аристократической подруги, но едва ли не круглые сутки дамы не вылезали из кровати. Им даже туда и вино, и еду служанки приносили. Да и сам Руслан нечасто радовал нас своим присутствием. Но точно могу сказать, что его я за эти дни чаще видел, чем Марианну или свою мамочку. Одно хорошо. По ночам это трио хоть всему каравану спать давало. Не было больше той вакханалии, что они устроили в первый день моего лечения. Ну а я... А я развлекал как мог Тину. Ее развлекал и сам развлекался. Тем более, если и выходил Рус из фургона, где засели его жена и моя мама, то только для того, чтобы с нами пообщаться. Ну и показать и рассказать что-нибудь интересное, связанное с магией. Что хочу сказать, рассказывал он интересно. Да и показывал многое, вот только я практически из его объяснений ничего не понял и не запомнил, в отличие от той же Тины. Вот кто все показанные заклинания и плетения, которые она копировала с артефактов и запускала их, запомнил. Все. А вот я такой памятью похвастаться не мог. плетение с воровского перстня я больше и не пытался копировать». Его удерживать было очень-очень трудно, и по памяти я его построить не мог уже на следующий день. Не получалось. Поспал, и все, как обрезало. Нужен был опять в наличии перстень. Из других плетений, которые за эти четыре дня мы с малой запускали, в память намертво врезалось только плетение каменного шипа. Вот его я по памяти за пару секунд создать мог напитать манной и выпустить в намеченную цель, пользуясь для напитков заклинания накопителем, висящим у меня на груди. Очень мощным шип у меня получался, не хуже, чем у той же Тины, но вот по скорости построения плетения я ее в разы превосходил. Сам удивлялся, как у меня легко получалось создавать это боевое заклинание. Что ж, дополнительный аргумент к моим летающим воинам уж точно не помешает. На привалах Нил со мной на мечах занимался. Причем в этих занятиях нам составляли компанию и Улия, а главное и Тина. Кстати, до ее уровня владения мечом я сильно не дотягивал. У нее и короткий меч был свой личный, и боевая спарка кинжалы и рапиры. Причем кинжал небольших размеров и рапира облегченного и укороченного варианта. Но, как я определил, все три клинка были артефактами, дорогое оружие. Очень дорогое. И игрушками такие клинки язык не поворачивался назвать. В общем, теперь гоняли меня на привалах, как раньше это делала одна Улия, только теперь в этом деле ей компанию составляли почти с тем же результатом еще и Нил, а главное и самое обидное — и Тина. Ущербным я себя чувствовал, но, нацепив улыбку на лицо, принимал уроки от любого, как они выражались, «мастера». Малая мне пыталась показать, как правильно работать именно шпагой, хотя и на мечах ей сильно уступал. Весело проводили время. Впрочем, не один я. Мама развлекалась лечением своей новой подруги, посильную помощь ей в этом и муж больной пациентке оказывал, особенно по ночам и вечерам. У Ули закрутился роман с Нилом на зависть всем сопровождавшим нас наемником. Не знаю, дошло ли в их отношение до главного Думаю, что нет. По вечерам и ночам она была при нас с Тиной, а Нил только облизывался. Но считаю, если не остынет наша девочка, то по возвращении домой у них будет много возможностей оказаться где-нибудь вдвоем наедине. Например, в одной из таверн в нашем селе, а то и вовсе в деревне. Как выразилась мама, девочка выросла. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, впрочем, как и нехорошее. У нас свой путь. «У вас, Сарманов, своя дорога, и когда мы все вместе опять встретимся, знают, наверное, одни боги». Последующие, после расставания сутки, я просто отсыпался. Фургон немилосердно трясло. Скорость передвижения увеличилась в разы. Лошади шли легкой рысью, ничего нас не сдерживало. Мама на облучке парой наших гнедых правит. Ули впереди отряда с ребятами из сопровождения в искусстве верховой езды практикуется новые знакомые новые привязанности всем весело и хорошо мама с другом своим не переставая о чем-то постоянно беседуют явно прошлые свои похождения вспоминают а мне общаться не с кем я просто отсыпаюсь за все эти такие напряженные для меня дни артефакты моим не вернули единственное что я пока едем улей и перстень воровской отдал пускай использует. Вдруг чего интересное найдет. Договор у нас с ней простой. Делим добычу на троих. Я, мама и она. всё А теперь на боковую. Есть время отдохнуть. А то, как там в гостях у этого графа получится, даже мама не знает. Не представляет она себе, каким он стал. Ведь сколько времени прошло с того момента, как они последний раз виделись. Люди имеют свойство меняться говорит мама задумчиво. Рывками то проснусь, то под потряхивание фургона опять в нирвану сна провалюсь, то вот к городу только приближаться начали и нас встретили гвардейцы-графа, специальные им нам навстречу отправленные. То вот уже все. Тихо вокруг, и уже никто никуда не едет. Фон непонятный, тишина, как в пустоши или в лесу. И даже лошадей не слышно. А нет, фыркают. Значит, еще их не растедлывали, не распрягали. Выспался, потягиваюсь. Времени на дворе под вечер. Но еще светло на улице. Позывы? И куда? Нужно кого знающего найти. Мамы рядом нет. Улия тоже, на удивление, не со мной. Может, где недалеко Воронка своего выгуливает. Но вот голоса ее не слышу. Вообще никаких голосов рядом не слышно. Словно я тут в полном одиночестве нахожусь. Поднимаюсь. Сапожки надеваем, приводим свой вид в порядок. Мало ли, мама говорила, что вроде как мы в замке граф жить будем, а потому и на внешний вид особое внимание обратить надо. Выглядываю с фургона, откинув в сторону полок. Каменные стены вокруг. И никого. Так, а что у нас впереди? Ага, лошади впряжены». «Рядом еще две повозки нашего отряда, но это транспорт наемников, и опять же рядом никого. Странно. О, а вот вроде работник откуда-то вырулил. Нужно его окликнуть. Вопрос как? Как обратиться? Как тут принято у них? А плевать. Живот намекает, что еще немного раздумий и никуда мне спешить не нужно уже будет, разве что помыться и одежду штаны с сапогами поменять». «Уважаемый!» «Кричу я кому-то, что спиной сейчас ко мне стоит», — оборачивается. «О, как! Малец! Парнишка примерно моего возраста, но вид такой напыщенный и самодовольный!» «Чего хотел с сиволапой?» — неожиданным боском отвечает он. «Я себя невольно окидываю взглядом. Да я даже дороже и красивее одет, чем он. И оружие какое-никакое на поясе у меня имеется, а тут сиволапой» ну да ладно, не будем из-за ерунды в бутылку лезть. А вот если еще грубить будет, то познакомлю я его с моими друзьями и крылышками. Кстати, меда им подкинуть надо. Толчок тут у вас где? Задаю я интересующий меня сейчас больше всего вопрос. В цивилизованного господина прекращаем играть. спрыгиваю с телеги, отряхиваюсь. Отдергиваю одежду и рефлекторно уже поправляю на поясе ножны с кинжалом. Таскать меч, честно, очень неохота. Хотя и Макс именно на этом настаивал. Обратно поедем, нацеплю. И честно-честно снимать не буду всю дорогу до дома. Парень смерил меня. Ух ты, завистливым взглядом. Особо на пальцы моих рук внимание обратил. А там, а там есть на что посмотреть. Кольцо друга аристократического семейства. Броское украшение. Сложно его на моей руке не заметить. Ну и колечко, которое мне мама вернула. Напоминание о пустоши опять ко мне вернулось и что-то там пытается во мне поменять или настроить, изменив мое тело в плане магии. Мы это посмотрим, но потом. Сейчас же... «Долго будешь думать?» Я тебе прямо тут, вон под той дверью, где стоишь, навалю. А потом тебя же заставят убирать за мной. Я гость. Мне ничего не будет. Тем более скажу правду, что обращался к тебе за помощью. Да видно, слуги тут непуганные и невоспитанные. Рисковато довольно-таки разговариваю я с парнем. Но не я первым это начал. Вздыхает. Кланяться мне не спешит, но уже с опаской на меня поглядывает. О заднем дворе. «Вон дверь, туда ведет. Туалет крытый», — говорит он нехотя. «Мужской — это тот, на котором на двери буква «М» нарисована. Есть и дверь с буквой «Ж». Это уже помещение для женского пола. Ты там буквы не перепутай, а то бывает, кто и из хозяев пользуется объектом. Беги, я присмотрю за вашей поклажей». Киваю, говорю, спасибо. И ему приятно, и мне нетрудно. А задний двор обнаружился быстро, впрочем, как и требуемое мне сейчас больше всего прекрасное помещение. Буквы не перепутал. А ведь точно, удобно. Вышел я, значит, жизнью довольный, с облегчением, видимым на лице. Рожа радостная, глазами в небеса смотрю. Вечернее голубое небо и не облачко, птички поют. Где-то на пределе слышимости овцы блеют. Кто-то по двору ходит, пыхтит недовольно. Но не отвлекаюсь. У меня сейчас на душе счастье. Я весь мир готов обнять. Так всех прям люблю. Расслабленно к заваленке прислонился плечом. Созерцаю пташек в небе. О молоке с булкой мечтаю. Ну и от куска большого, хорошо прожаренного мяса не отказался бы. Чего рот раскрыл? На, вон, прибери, в хлеву еще не чистили. И мне обла бьется палка от то ли большого веника, то ли от метлы. От такой наглости я буквально на автомате эту палку на голос откидываю, причем силы добавил в посыл столько, сколько набрал за время сна. «Нац!» «Ау!» Вой голосом, что меня в хлев отправлял. Я, потирая ушибленный лоб, смотрю, кто тут у нас такой наглый. «Ага, это парнишка какой-то, здоровяк. На пару, а то и больше годков старше меня». Здоровый, накачанный, молодой и явно дикий, раз не разобравшись, кому стоило, а кому бы и нет, распоряжение раздает. лицо ничего так, таких бабы любят. Смазливый и молодой пушок есть на губах, волосы длинные, не раб, значит. И еще, как и у меня, кинжал у него на поясе имеется, одежда дорогая, новая. Но, как поведало мне мое умение, сути вещей — Ничего такого, чтобы мне ему начинать завидовать, у парня нет. Может, в голове у него больше мозгов? Но, видно, тоже нет. Взревев кидается в мою сторону, причем успевает при этом и кинжал свой обнажить. Резко ухожу в сторону от его яростной и такой бестолковой атаки. Кинжал уже в руке. На противоходе клинком своего кинжала царапаю ему руку, стараясь при этом вытянуть из него как можно больше его жизненных сил. А может, и с манной мне повезет. С манной нет. А вот от жизненных сил этого бугая, что влились в мое тело через кинжал, быстро вся сонливость с меня сошла. В руках сила, в груди желание прирезать этого идиота. Да и чего там говорить. Эта подкормка жизненной эссенции мне очень понравилась. А потому, пока приходит после ранения бугай в себя, я уже сам иду в атаку. Причем нацеливаю свой ответный удар в ногу придурку. Нужно лишить его возможности так быстро передвигаться. Шустрый гаденыш. Да только не на того нарвался. «Ай, бля!» Заваливается на спину вторично раненый дурачок, выпуская при этом из рук свое оружие. Верещит во все легкие что-то подрезанная свинья. Слышал я подобное. Свиней у нас часто режут в деревне. Такой виск сложно не услышать. Ну, примерно так, как и в нашем случае получилось. он сколько народу набежало. «Что тут происходит? Ты кто такой?» Строгий голос от человека, привыкшего повелевать. Во всяком случае, того, к голосу которого многие прислушиваются. Оглядываюсь затравленно. Уже пожалеть успел, что меч с собой не ношу. Вылезу из этой передряги и, клянусь, без меча даже в этот туалет больше не пойду. Только вооруженным до зубов. А пока только кинжал у меня в руке. И я готовый применить по-любому из тут собравшихся ледяное атакующее плетение, которое в нем заложено. Да и про каменный шип не забываем. Вот этому дядьке оно и прилетит, если скомандует он атаку на меня. Про летунов своих тоже помним. Мало никому не покажется. И атаковать меня есть кому. Вон три воина с оголенными мечами около дядьки стоит. Команду ждут. А так в основном простого народу набежала И баб, и девок хватает, и детворы. Все во все глаза на меня смотрят, при этом совершенно не обращая внимания на продолжавшего голосить моего нежданного противника. «Сходил посрать», называется. «Это из прибывших». Голос знакомый раздается откуда-то сбоку. «Ах, да, это же тот мальчуган, что и направил меня сюда, на задний двор, чтобы я успел до уборной добежать!» «Он в туалет просился!» «Я его сюда и направил», — говорит парень, ухмылка на лице пожилого мужика, привыкшего командовать. «Так, клинки в ножны!» «Это и тебя, парень, в первую очередь касается! Кто таков будешь?» — задает он вопрос. Я же, прикинув, что лучше подчиниться, убирая кинжал в ножны, почти честно отвечаю. «Зовут меня Костя. Погоняла Кот. Маму мою Катериной зовут. Она лекарка. Приехала вашу госпожу лечить. Я при ней нахожусь. Тоже лекарь, хоть и начинающий. Сюда отлить зашел. Да вот этот набросился кинжал, первым обнажив. Пришлось защищаться. Убивать не хотел, хотя и мог». «Гости, значит. Давно ждем», — хмыкает этот дядька. «Меня, дети вроде тебя, дядей климом все кличут. Для остальных я Клим Георгиевич, полусотник местной стражи, в замке среди воинов главной. Очень приятно, Клим Георгиевич. Делаю, как мне думается, изящный полупоклон. Этот прием со мной очень кропотливо с постоянными придирками отрабатывал наставник Макс». И ведь угадал, учитель, понадобилось. Вон, как удивленно на меня поглядывают вояки. Явно произвел я своим поклоном на них большее впечатление, чем результат моего боя на кинжалах с этим большим увольнем, которому уже бросились оказывать первую медицинскую помощь. «Ко мне можете просто к коте обращаться», — говорю я, потом киваю в сторону суетящихся около раненого женщин. «Есть кто разумеет во врачевании?» — задаю я вопрос этому Климу. «Есть как-нибудь», — кивает он в ответ, — «но в самом замке. Да и на выезде он, маг, но в целительстве тоже немного смыслит. А так, — пожимает плечами, — а сам можешь помочь своему бывшему противнику по поединку?» «Поединок, значит?» — ухмыляюсь я. Не он на меня с обнаженным оружием без предупреждения напал. А так, просто решили два дурака с железками постучать. Ну и порезались, с кем не бывает. Чего тут разбираться? Молодец, дядька, ничего не скажешь. Тут же возникшую проблему на раз разрулил. «Помогу. Чего не поможет отвечаю я. «А сам думаю, вот и нашелся повод и случай проверить подаренный Марианной артефакт в действии». Могу и сам порезы затянуть. Да интересно же, как работает этот дорогой подарок. Расступились тетки. Одну суету разводят. Тут боевые раны. Они примочками решили оказать облегчение страдальцу. Ну, сам виноват. А теперь рот закрой и не ори. Наклоняюсь я над раненым. Не так уж и сильно я тебя порезал, чтобы ты так сильно на всю округу орал. Помолчи. Я артефакт лечебный на тебя настраиваю. «Собьешь мне концентрацию, будешь ждать вашего мага. Мама моя, думаю, будет немного занята». Как оказалось, не только она. «Кто тут Константин, что с отрядом недавно прибыл?» раздается громкий крик. «Тут я...» подаю голос, а сам на испуганного парня смотрю. Слишком какой-то он бледный. «Твоя мама, госпожа Катерина, тебя к себе зовет». Явно посыльного за мной прислали. Да в фургоне, где я спал, меня и не нашли. А тут такой ор на весь замок. Нашли. И тут же раздается другой уже женский голос. «Ты и тут уже успел отличиться?» Слышу я недовольный возглас сестренки. «Тебя ну ни на секунду одного оставить без пригляда нельзя. Как думала, что проснешься и потянет тебя на приключение Чего тут у тебя?» Интересуется Улия. Да вот, тычу я пальцем в лежащего на сырой земле парня, порезался сильно. Я с ним сама разберусь, говорит сестренка. Знаний моих на эти царапины уж точно хватит. А ты дуй к маме, госпоже хуже стало, мы вовремя прибыли, там уж точно без тебя никак.